«Саша, мне больно это объяснять. Когда я понял, что могу невольно быть причиной несчастий, то категорически отказался от посещения незнакомых людей. Это вам известно». «Вас шантажировали внуком, Андрей Дмитрич. Это же вас не остановило? Я выпроводил его, Саша. Это вам тоже известно. А если бы потребовали вашего отъезда, взяв внука заложником... Ни минуты не раздумывая, уехал бы. После всего сказанного трудно оставаться на своем, тем не менее Саша говорит «Я остаюсь». Напрасно меймон взывает к логике, выстраивая ряды и блоки доказательств. «Неужели вы не видите, что все доводы разбиваются об его эгоизм?» выходит из терпения Ира. «Ему вскружила голову слава, и он от нее не откажется. Я знаю, как тебя манит, Запад». Ты без оглядки бы туда помчалась. У Иры от обиды розовеют ноздри и глаза. Она вскакивает и будто хочет ударить на хала. И тот будто пугается и заслоняет рукой лицо. Я будто удерживаю занесенную Ирой руку. «Не знаю, Саша, как вы сможете жить», — говорит Андрей Дмитриевич. «Если с Кириллом случится несчастье, вам останется только в петлю влезть. Саша прав». поворачиваясь на голос Татьяны Михайловны. «Кирилл не ребенок. Он знал, на что идет. И нам незачем за него домысливать. Я лично благодарен Саше за его решение. На этом расходимся». «Иду к Спартакам, ищем возможности помочь Кириллу. Прошу Иру составить протест против его ареста. Соберем, как водятся под ним, подписи. Проку мало, но ничего другого не остается. Еду домой. Нужно передать Кириллу сигареты, узнать, как он там. Сигареты принимают». Говорят, продолжает голодовку, от теплых вещей отказывается. На следующий день тоже, в первый день Нового года тоже. А вечером узнаем, что нам врали. Кирилл не в КПЗ, его перевели в городскую больницу, что-то с сердцем. Он только что в минувшем году лежал в ней с миокардитом. Последнее время плохо себя чувствовал, голодовка и холод в КПЗ его доконали». Пока Лидия Алексеевна прощупывает обстановку в больнице, проделываю тоже за ее стенами. Вспоминаю расположение палат. Ну да, вот эти крайние, одна над другой по этажам, это бельевые кладовки, соседние изоляторы, не в общую же палату его поместили. Крикнуть ему, взбаломуча на рот, забраться по водосточной трубе на один балкон, на другой третий, а дальше... Прыгать на виду, дотягиваясь до окон? Спокойнее, хорошенько подумаем. По всей вероятности, он в терапевтическом отделении на втором этаже. Снимаю пальто, бросаю плотный комок снега, попадаю в окно кладовки. Оглядываюсь, никто не заметил. Повторяю попытку. Есть, попал. Как чертик из коробки над подоконником подскакивает Кирилл. Приветствуем друг друга, пожимая собственные руки. Затем он тычет себе пальцем в рот и качает головой. Не ем, мол, голодаю. Мотаю своей, но не поворотами, а наклоном от одного плеча к другому. Ай-ай-ай, плохо делаешь, брось. Потом накидываю на себя пальто и под прикрытием куста пытаюсь объясняться с ним известной азбукой пальцев. Оно бы и пошло, но он их не различает в моей темноте. Находясь на свету, сам подает знаки, путается, и я ничего не могу понять. Приглашаю его ладонью успокоиться, но тут кто-то возникает рядом со мной, и я убираюсь. Ничего, контакт налажен, завтра приду с фонарем, побеседуем по азбуке Кропоткина. Теперь, если он захочет, постараюсь ему устроить побег». Как потом выяснилось, весь следующий день он проторчал у окна. Рехнулся, что ли? Стану я на виду у честного народа конспирировать. Вечером едва снежок хлопнулся о стекло, над подоконником появляются двое — Кирилл и Страж, оттаскивающий его от окна. Все, побег провалился, замысел удушен в зародыше собственными руками. Лидия Алексеевна узнала, что голодовку он продолжает, от лекарства отказывается, его сторожат круглосуточно, даже врач его осматривает под их бдительным надзором. В больнице распространяется слух, что Кирилл — крупный шпион. На следующий день у Рацигина узнаю, что Кирилл переведен в Москву, в матросскую тишину, где его будут насильственно кормить и лечить прединфарктное состояние. Матросская тишина. Как странно, возвращение на круги своя. Сорок лет назад мы приходили сюда с мамой узнавать о судьбе отца. Выстаивали в мороз длинные очереди родных врагов народа, чтобы услышать в окошко «нет» и «зайдите через месяц». Опять зима, и я снова здесь, как в больном бреду, повисло над Россией остановившееся время, пожирая поколение за поколением отцов, сыновей. Впрочем, есть и перемены. Тогда камни мостовой гулко внимали шагам невесть откуда явившихся и неведомо куда исчезающих призраков. Сейчас они забраны асфальтом, кругом тюрьмы-застройки, и она прячется среди них, как скромная особа, без претензий». заботу о передачах Кириллу берут Сусанна и Люда. А мы с Ирой начинаем сбор подписей. Это спорое дело. Ира больна, ее лихорадит, она осунулась, ей бы лежать на полученном больничном, но она пересиливает ходит, ездит, и мы разговариваем, разговариваем с людьми, потому что ведь надо объяснять, в чем суть необычного заявления. Не помню его подробностей, в памяти осталось лишь, что оно прямое изложение фактов, краткое на истории одного заложничества. Пока она была изустной, она ни к чему не обязывала, каждому было вольно ее размазывать, сдабривать, подслащать. На бумаге она сурово глядит в глаза, и многие перья, готовые опуститься, нерешительно замирают, так и не оставив следа в виде подписи. Круг знакомых правозащитников ранее медленно у меня расширялся, и я не искал новых лиц. В эти дни охоты за подписями мне пришлось встречаться со множеством новых, Ира хорошо знала правозащитную Москву. Предложенное заявление иногда подписывалось или отклонялось сходу, но большей частью приходилось объясняться. Я избегал полемики, но, отвечая на вопросы, поневоле втягивался в нее, приходилось много говорить, что делать, взял авансом недельный отпуск, а вот справлюсь с разговорами. Колебания, как я понял, большей частью вызывались опасениями оказаться в меньшинстве. по ту сторону мнений авторитетов. Люди, без оглядки подписывающие резкие протесты властям, не осмеливались самостоятельно решить вопрос предельной, на мой взгляд, ясности. Конечно, было выгодным сначала заручиться подписями хоть нескольких известных правозащитников, но мне претила эта мысль, и мы придерживались адресного удобства». Отказ часто аргументировался нежеланием нарушить единство движения, разбивки на Монтекке и Капулетти, по словам Кирилла. «Мы недостаточно сильны, чтобы позволить себе роскошь расслоения. Иначе говоря, я мысленно с вами, но подписываться под своим мнением не буду». «Но не о нравственности ли мы постоянно толкуем, как основе нашего единения?» Чем же стоит заверение, если конкретный вопрос этики упирается в сомнение политического свойства? Неудоумеваю я. Арина Сергеевна Гинзбург решительно откладывает ручку. Не могу что-то не так. Она перечитывает заявление, пробует придраться к одному, другому, но понимает, что не к чему. Ее гнетет факт. Любимец Саша не едет. «А Кирилл сидит, и потому она расстроена. Я должна с ним еще поговорить». «Кое-кто предлагает расширить заявление, изложить его во всех подробностях. Тогда оно будет с книгу», — отвечаю я, и у меня зарождается мысль о ней. Заезжаем к Зиновьеву. Особой надобности нет, он коллективных заявлений не подписывает, но хочется знать мнение автора знаменитых «Зияющих высот». Александр Александрович принимает ванну. Нас занимают его жена, изящная молодая женщина, и дочь пяти лет. Из ванны врывается в разговор фырканье и плеск воды, словно там купается морж. Александр Александрович выйти не торопится, зато появляется в роскошном домашнем халате. Он выглядит гораздо моложе своих лет. «Я тоже, когда помоюсь, утешаюсь я». Ира с ним знакома и представляет нас, Лидию Алексеевну и меня. Просим его высказаться. Я думаю, завершается период значительный и плодотворный, но, как все на свете, имеющий конец. Нынешняя форма демократического движения себя пережила». и разумно не упорствовать, а по возможности сберечь силы. Их не так много, и каждая жизнь драгоценна. Это, если хотите, логический подход к вопросу. А нравственный, спрашиваю, он совпадает с логическим. Для меня, несомненно, что поступок Александра аморален, так как бесцелен». Я настолько ошеломлен словами Метра. что вырубаюсь из разговора. Конечно, нравственность со временем меняет формы, но чтобы так, в зависимости от текущей обстановки, это вовсе не признавать ее, в лучшем случае, ее приоритета. Ты еще циничнее своих блестящих произведений, неприязненно думаю. Он, между тем, развивает систему эшелонированного отступления». «Небось, навострился на запад!» — приходит в голову. «Вот откуда твои сиюминутные убеждения! Продолжаю мысленно шпынять его. Я не ошибся. Он вскоре отвалил...» в Западную Германию. «Я сам по себе», — объясняет он, — «когда капитан Солженицын обслуживался денщиком, я уже был знаком с Лубянкой, неприятности не обходили меня и в дальнейшем, так что, видите, я практически доказал свою позицию правозащитника. Слабые связи дают мне духовную свободу. Я не теряю скованности и хорошо себя чувствую одиноким». Опять собственная свобода, сиречь воля, а справедливость? Иначе складывается с Георгием Николаевичем Владимовым. У этого человека, видимо, неистощимое терпение. Когда я звоню ему от Спартаков, на кухне обычный гвалт. Избиваясь, я кричу в трубку, что его хочет видеть сын Александра Подробинника. Раздавшийся хохот мешает мне расслышать ответ. Прошу в трубку заткнуться, что, понятно, усиливает общее веселье. И я раздражаюсь бранью все так же в трубку. Владимов вежливо молчит. Когда, наконец, водворяется тишина, объясняю ему инцидент и прошу меня принять, на что получаю любезное приглашение. Нам пришлось целые трижды менять день встречи, и всякий раз мы получали вежливое согласие. Прихожу к нему один, Ира окончательно выбилась из сил. Я читал три минуты молчания и верного Руслана, книги превосходные, что и высказываю Георгию Николаевичу. «Не знаю, кем вы себя считаете, но, по-моему, вы убежденный романтик. До сих пор не знаю, разделяет ли он мой взгляд, но горячность тона не могла не прийтись ему по вкусу. Внешность романтика меня, напротив, разочаровала. Простое мужицкое лицо, сырой кладкий нос, далекий от героики, к тому же большое во всю щеку родимое пятно». Понадобилось время, чтобы оно перестало заслонять писателя и человека. Георгий Николаевич прочитал заявление, тут же его подписал, и не успел я заикнуться, как он вызвался помочь в сборе подписей. Прощаясь, сказал, что ему хотелось бы поговорить с Сашей. «Пожелание застает меня врасплох. Очень не хочется сейчас...» встречаться с сыном, тем более о чем-то просить, но обещаю и обещание выполняю. Навестив Арину Сергеевну по ее звонку, застаю у нее Сашу, выслушивая двухчасовой разговор, не вмешиваясь в него, пока не доходит до предложения Саши просить у Белова свидания с Кириллом. Пусть Кирилл наконец скажет, хочет он сидеть или ехать». Упорство, с которым Саша отстаивает, что это ему неизвестно, меня обескураживает. Не могу я доказывать, что черное не белое, а черное. Хватит трепать Кириллу нервы бесплодными разговорами. Ехать он хочет, но просить тебя об этом не будет. Почему? Боюсь, эта тонкость выше его понимания. А все-таки он считает, что ты должен предложить отъезд по собственной воле, без его просьбы». Тогда повидайся ты с ним. Незачем. Мне его точка зрения ясна, а для тебя она, видишь, не не пробивается. В итоге соглашаюсь на письмо Кириллу. Пишу его, преодолевая внутреннее сопротивление. Нелепо запрашивать Кириллу о том, что мне, да и всем известно, кроме Саши. Противно, что он не верит мне на слово и, не смущаясь, дает это понять. Постыдно, что он знает, но знать не хочет истину и вовлекает нас в бумажное крючкотворство». После нескольких попыток получается записка. «Дорогой Кирилл, Саша осознал, наконец, что поступил по отношению к тебе эгоистично, не считаясь с остальными. Я хочу и прошу тебя уехать, считая это единственно разумным и человечным выходом из нашего положения. Учти, что ты ничего не просишь от Саши, но просто соглашаешься на отъезд. Твое мнение и желание...» Но, пожалуйста, четко, папа, девятого, первого, семьдесят восьмого. Безобразный и по форме и по содержанию. Но ничего лучшего я из себя выдавить не могу. И это последняя уступка Саши. Получим ответ «Ехать хочу» и вопрос будет решен. Но следующий день едем к Белову. Тот же кабинет Белов любезен и тверд. «Мы хотели бы получить свидание с Кириллом», — начинает Саша. «Что это он? Мы же договорились свидания не просить. Он со мной обращается как с неразумным ребенком, которого приходится обманывать для его собственного счастья». «К сожалению, это невозможно. Мы не можем вмешиваться в порядки прокуратуры». Бедный КГБ, такой беспомощный. Саша настаивает, Белов отказывает. Саша, понятный из упрямства, но Белов-то почему не соглашается? Это же пустяк. Неужели тоже из мелкого самолюбия? Он мне казался умнее. Пройдет немало времени, пока я пойму, что глупы не эти двое, а я сам, скучливо слушающий пустое, как мне кажется, препирательство». «Простите, прерываю их. У меня к вам просьба». Белов поворачивается ко мне, весь внимание и предупредительность. «Прошу передать Кириллу эту записку. Она отражает мою позицию. Вам известна ведь моя позиция? Он не отрицает, еще бы. Ему известно, что я знаю, что он знает. Записка соответствует и вашим чаяниям, так что возражений, полагаю, не будет». Мы обдумаем вашу просьбу. Позвоните дня через три, я дам вам ответ. Странно, почему не тотчас? Торопил с выездом, назначал обидно короткие сроки, а теперь, когда исполняется его желание, медлит, оттягивает. Мне бы спросить себя, о, действительно ли он еще желает нашего совместного выезда. И я понял бы то, что Саше не ясно, а мне невдомек. Вопрос не приходит мне в голову, настолько она проросла идеей заложничества. «Ты, папа, простодушен», — недавно обрадовал меня Саша. «Сомнительный комплимент. У меня та простота, что хуже воровства, родная сестра глупости». «Еще одна просьба. Начнешь просить, так трудно остановиться. У меня воспитанник, я тревожусь за его судьбу. Отпустите его со мной». «Кто таков?» «Мы продумали со Спартаками моё ходатайство, и все таки я с запинкой отвечаю, Александр Соболев». «Хорошо, ответ получите тогда же. А теперь вот что. Вы подаете заявление в АВИР». «Я уже подавал. Вы оба подаете заявление в АВИР, получаете разрешение, и в считанные дни все улетаете». «Где гарантия, что с нами улетает Кирилл? Вы получаете его визу на руки. Как? Он получил разрешение? Получил. Едете с его визой в аэропорт, куда из изолятора будет доставлен и он».